Эпилог. Сражение закончилось мгновенно. Невидимая волна разошлась во все стороны от сферы и остановилась ровно по границам кристаллического барьера. Все необернувшиеся люди, что находились внутри, исчезли, заплатив ту цену, которую они хотели взыскать ж и т е л е й общины. Для тех, кто находился в этот момент вне барьера, он просто перестал существовать. Этого места больше не было. Оно затянулось как р а н а на теле планеты, не оставив и следа. Война прекратилась за неимением врага, и это горошило объединенное командование людей, рассчитывающее на иной результат. Исчезновение общины напугало их еще сильнее, чем даже возможный проигрыш в этой войне. Уметь такое сотворить означало в человеческом понимании подняться над их уровнем понимания природных процессов. обрести силу, которой они не в состоянии были осознать и могли только суеверно бояться. Община обращенных праздновала победу. Максим, Ника и Славка присутствовали на празднике, но не физически, а лишь как энергетические двойники. Маша получала поздравления, но ее лицо все равно было полно скорби из-за того, что она не могла считать двойников мужа и дочери полноценными заменами, как они не старались такими показаться. Да, мам, придётся тебе присоединиться к нашей компании. Ника присела рядом с матерью. Не грусти, нет ничего печального в том, что я сейчас такая. Или папа, или Славка. Он, видишь, вообще рад до беспамятства. В сравнении с тем, как он жил, его настоящая жизнь — один непрекращающийся праздник. Я хочу тебя обнять, поцеловать, но не могу. Поделилась мать своей печалью. Закрой глаза, попросила Ника, и не подглядывай. Мать починилась, Ника сделала так, что в ее воображении всплыло как н а я в у воспоминание о том, как она обнимала ее маленькую, целовала и н ю х а л а волосы, шлепала под попо, отправляя играть на улицу. Мать счастливо улыбнулась, не открывая глаз. Теперь моя очередь, вмешался отец. Мне тоже есть что напомнить. Семья засмеялась, чувствуя в этот момент свое единение. Для Замеса и Ули все произошло настолько неожиданно, что они просто не могли поверить в происходящее. То, что противник забил на деревню, было понятно по начавшейся активности вокруг барьера. Замес как раз собирался подорвать генератор, защищающий отряд из п 0 я т и человек. Внезапно все стихло. В один миг, словно прошла взрывная волна, сделавшая людей глухими. Замес повременил с диверсией и снова спрятался в кустах. Ты слышала все с т и х л о спросил он у подруги. Да, странно, правда? Не то слово. Такого не могло случиться, чтобы не выполнили приказ в одно мгновение и наши и х и Надо пробираться к барьеру. Черт с этими врагами, пусть живут, пока. А если это они победили? предположила Уля. Тогда мы с тобой о б о с н у е м с я в другом месте и создадим свою общину, подальше от этих мест. Они переждали ночь, а утром обнаружили, что враги с н и л и с места. Вопреки опасениям, что они все перешли за барьер, оказалось, что они направились в противоположном направлении. Замес забрался на покинутую вышку и оттуда увидел порядка трех сотен разбившихся на группы людей и техники. Вид у них был, как у отступающих войск после поражения, но это было не самое удивительное. Замес ожидал увидеть с вышки барьер. Но его не оказалось. Он свалил все на плохую видимость, у т р е н н и й т у м а н и прочее. Перед тем, как пойти и проверить свои подозрения, они, чувствуя свою ответственность перед людьми, вернулись в деревню, нашли жителей по следам и разрешили вернуться, подарив при этом брошенное оружие и мощный генератор на колесном ходу. Вы это? Староста расчувствовался от подарков. Приходите, когда хотите. Мы будем ждать, когда вы сами к нам соберетесь, пригласила их Уля. На душе у Замеса было неспокойно, и стало еще тревожнее, когда они не увидели даже следов, что Барьер когда-то здесь находился. У меня этому только одно объяснение, Уля думала в позитивном ключе. У Ники все получилось. А куда они все делись? Ну, этот фокус Максим уже проделывал, но не в таких масштабах. Надо подойти к границе барьера в том месте, откуда они нас могут видеть. В закатном солнце больше не сияла корона. Через сутки блужданий по тем местам, которые Уля за м е с о м знали воочию и помнили, что они находились у самого барьера с внешней стороны, к ним вышла Ника с отцом. Общие черты выдавали их родство. Вы, вы снова с нами! – вымолвил пораженный Замес, обращаясь к Максиму, которого видел впервые. И всегда был. Добро пожаловать домой, вас многие ждут. Лидер начал праздновать победу заранее. Максиму оставалось только наблюдать за тем, как его колония умножается на ноль. тысячи людей, которых перворожденный сумел собрать под своими знаменами, да еще и так, чтобы они считали, что это их инициатива, стремительно развивали успех. Община сдавала позиции, никакие уловки и помощники уже не могли изменить ситуацию. Максим проигрывал в чистую. Лидер краем сознания почувствовал, что в сферу, в которую был заключен Максим, добавились люди. но не стал отвлекаться, увлекшись р а з д а ч е й команды с о з е р ц а н и е м триумфа, и вдруг сфера исчезла, растворилась, забрав территорию и его войска. Лидер опешил, этого не могло быть. Он знал законы волнового разума и легко предугадывал поступки Максима. Лидер потерял время, пытаясь найти разумное объяснение произошедшему, а когда до него начало доходить, что изолировался не Максим, а изолировали его. Попытался вырваться, применив свои умения. Ничего не получилось. Сотни сфер с точно такими же заключенными в них избранными черным спектром людьми разбросанными по всей земле объединились и закрыли ему доступ, о г р а н и ч и в ее оболочкой сферы. Вскоре Максим вышел на связь. Наигрался? – спросил он сарказмом. Побыл б о жестом, в теперь побудешь простым заключенным. Не имеешь права ограничивать мою свободу, гордо заявил лидер. Не я, мы, нас много и мы сделали это согласованно. Ты заигрался в Бога, не являясь им. Ты не обрел ничего, что поставило бы тебя над людьми. Ты пал, почувствовав неограниченную власть. По сути ты п а д ш и й а н г е л Люцифер, адская смесь куда у м е и амбиций. И что вы теперь обернете всех необернувшихся? своей манере мыслить предположил лидер. Ты предсказуем. Нет, мы сделаем так, что миры тех и других никогда не соприкоснутся, хотя и будут всегда рядом. Оставим каждому виду свободу быть теми, кто они есть. Это скучно. Скучно это твое состояние на ближайшую вечность. Сто лет спустя. Над степью разносился колокольный звон. На деревянной перекладине, установленной на небольшом каменном постаменте, висел медный колокол. Священник бил в него, отбивая перезвон рождения младенца. Звон отгонял тьму, позволяя родителям младенца совершить ритуал выбора судьбы ребёнка. Это возможно было сделать только в тех местах, в которых она властвовала. Родители и их родственники пересекли границу, отделяющую животворную сторону от тьмы. Отец держал в руках ребенка, голова которого пряталась под непроницаемой шапочкой, полностью закрывающей глаза. До тех пор, пока ребенок не прошел ритуал выбора судьбы, шапочку снимать было опасно. Он мог убить родителей взглядом, отправив их прямиком в тьме. Малыш к р я х т е л и капризничал, не желая терпеть закрытое лицо. Взволнованные родители з о ш л и на постамент и положили малыша на алтарь, на котором т ь м а решала, ее это младенец или нет. Священник изменил ритм и затянул речитативом: "И в каждом из нас есть мои светы р а в н ы они п о с и л е с в о й и нуждаемся мы в них, дабы познать полноту жизни и обрести гармонию. Выбери себе, если это сын твой, или оставь нам, коли не твой." Ребенок на глазах родителей и священника исчез. Мать скрикнула и повалилась в оморок. Молодой отец поймал ее и принялся успокаивать. Это судьба. Мы были готовы к этому. В следующий раз ребенок обязательно останется с нами. За барьером недоступным человеческому восприятию младенца приняла команда, занимающаяся распределением обращенных новорожденных среди желающих иметь приемных детей. Мужчина в белом синтетическом костюме, покрытом санитарным составом, снял с новорожденного шапочку и улыбнулся. Привет, Тимошка. Поздравляю тебя со вторым рождением за один день. Он аккуратно поместил его в барокамеру с идеальными условиями и искусственной грудью на пару часов, пока не будет выбрана семейная пара, желающая забрать малыша себе. Конец книги озвучено проводником.